Часть пятая. Глава первая. Он опять потерял счёт дням. Лежал в чёрном, как небытия мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытьё, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашёл сахар и сухари, что ещё не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. ел на силу себя, потому что болезнь отступила, и теперь надо было подниматься на ноги. Он потерял счёт дням, И поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь. В чёрном небе горели звёзды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив. Вернулся почти здоровым, только шатал от слабости. Вскипетел на топовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушёнки, Впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы. Опять вёл счёт дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число. Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив, и по-прежнему ощущал себя хозяином, притихшей под снегом Брестской крепости. Но кроме этой основной задачи, существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней словно в тайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так... Будто высокий проверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя. Он вдруг решил найти обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот номер которого был записан в его удостоверении своё первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец, выбитый нижней челюстью, являлся к нему в бреду и снова тянул его за ногу, снова улыбался мёртвым оскалом. А сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день — встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет — Он добрался до костёла без приключений, но привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражён открытием, грозившим самыми тяжёлыми последствиями. Хотя снега выпало мало, и он старался идти по кирпичам, за ним всё-таки тянулся след. И уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костёл, но возвращаться было ещё опаснее. След оставался следом. Поколебавшись, он решил всё же передневать в костёле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что, может быть, к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки. Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки. Он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему до темна пришлось сидеть наверху, в оконной нише. Уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло. Но теперь... Весёлый радостный снег был союзником его врагов. Он всё время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище, до него доносились и шум машин, и свежий скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трёхарочных ворот. Поначалу всё это настораживало его, но время шло, И он постепенно всё больше и больше приглядывался к тому, что хранил костёл для него одного. И чем больше он приглядывался, тем всё неумолимее и плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях. Он сразу нашёл окно, через которое в первый раз прыгал в костёл. Именно это, то второе он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам. сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается. Он не был трусом и поэтому помнил всё, даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мёртвого пограничника. Но это был потом. Потом А тогда он ввалился в задымлённый костёл, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу этот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет. До этого или после? Нет, до. Его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, всё случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас... штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами. Он бродил по костёлу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулемётных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщеплёнными прикладами, ржавые диски от ручных пулемётов. Мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, ужад звучавшими навек. голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они всё ещё звучат в нём. Он думал, что он один в нём ом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило. И он понял вдруг, что прошлое его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно это прошлое. Самую горькую и самую звонкую доля его жизни. Смерти нет, вслух сказал он. И всё-таки смерти нет, ребята. Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костёле, проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь. словно провожая этот звук собственного голоса и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Ещё не поняв его, ещё не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в неё и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать. Немцы тихо отцепляли костёл. Они еще не замкнули кольцо и, может быть, нарочно, а может, в торопях, оставили ему единственную щель через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня, шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел жить, а если и умереть, то свободным. И выпрыгнул из окна. Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь. Ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывались снег у его ног. Он влетел в развалины и не задерживаясь, бежал всё дальше, всё глубже, натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг. Сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешенно стучавшего сердца. Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги. Еще далеко, но уже в подвалах под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а не встал. а желая лишь уйти от этих голосов и этого топта. Он не знал этих подземелий. Он отложил их из следования, а потом заболел, и с той поры, как проводил Миру, не был здесь ни разу. И бежал вслепую, натыкаясь на тупики и завалы, и все время слыша топот преследователей. Видно, немцы совсем не боялись его. Уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы. За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой знакомый участок казарм был уже отрезан, и выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район Цитадели. Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту. Он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его. Немцы вдруг перестали стрелять, закричали. И тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди. Бегут не стреляя. надеясь взять живым. Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу. И, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках. Он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене под кирпичи, бросился в соседнее помещение. Это была конюшня. Ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, И он не раздумывая стал зарываться в неё, лихорадочно разгребая верхний смёршившийся слой. Снаружи ещё стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, всё глубже уходя в кучу. И замер только когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении. Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки. Голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным. Натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его. Но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушёл. Не приходило но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, как они собрались здесь, рядом, о чём-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжёлый медленно и увесисто прошёлся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук. Не понял, И тут же почувствовал боль. Острыйё штыка прошло вдоль бока, срывая с рёбер кожу. Почувствовал и похолодел. Немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь и всё кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу, в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила. он услышал грузные шаги и понял, что немец, сколовший его штыком, сошёл на пол конюшни. Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. С однило рана на боку, он чувствовал, что из неё сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затёкшие руки и ноги, и всё-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасён. что ещё раз выскочил но рисковать не хотел и теряя сознание терпел эту непомоту что постепенно завладевала телом терпел минутами проваливаясь в небытие воскресая из него и вновь проваливаясь он настолько одревенел что не чувствовал сочтится ли ещё кровь или уже свернулась временами думал что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи но не вылезал, пока не стемнело. Он с трудом выбрался наружу, долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла. Рубашка присохла, и он не стал разглядывать что там. Перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел. Ноги не слушались, а в одерневших мышцах Началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти. Надо было добираться до каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдёт снег. Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрёл до выхода, нашёл за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски. Но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны, всего-то 8 штук, и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат. Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она ещё не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло. И поэтому он улыбался. хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий но он шёл домой и только это давало ему силы шёл к себе домой где была еда и вода толвые шашки и тёплые бушлаты и где до сих пор всё так напоминало о мирье он не переставал думать о ней даже когда валялся в бреду в последний раз он видел её у дороги она клала кирпичи Потом он потерял её, но знал, что она там, среди женщин, которые приняли её как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двора пустел. Он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печали и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было. Только те, что уже прошли. Он вдруг остановился, ничего не понимая. Он не узнавал местности. не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал. Перед ним лежали чистые, незапорошённые снегом кирпичи, лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом. А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды. Всё было погребено под вывороченными кирпичами. Всё. Вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую. Снег предал не только его, но и его убежище. Немцы нашли дыру, нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него автомат с полным диском. восемь патронов в кармане, бушлат на плечах, да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего. И колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи и долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось. А еще у него осталось яростное желание выжить. Мертвая крепость — и ненависть. И поэтому он встал и пошёл назад в подвалы кольцевых казарм.